Игра Эту историю мне рассказал Петр Иванович Васильчиков, генеральный директор ООО... Впрочем, не будем называть компанию, которая денег за пиар мне не платила, и, честно говоря, Петр Иванович даже не подозревал о том, что я журналист. Мы случайно познакомились с ним в самолете. Просто он жутко боится летать, и поэтому перед полетом основательно принимает на грудь. Ну, а потом его тянет рассказать кому-нибудь о своих подвигах, похвастаться умом, смекалкой и сообразительностью. Вот я и подвернулась под руку. Весьма удачно для нас обоих. Слушать — одно из главных моих достоинств, так что история это получена из первых рук и абсолютно достоверна. Налоговую мы ждали давно но она все как-то не приходила и не приходила. Вроде бы и документы подчистили, а все уж лучше бы побыстрее, знаете ли, с глаз долой и гора с плеч. Петр Иванович спутал вторую часть пословицы, в оригинале она звучит «с глаз долой и сердце вон», но я предпочла стилистику его речи оставить. Уж очень самобытно звучит. Девушки наши из бухгалтерии уже расслабились, К тому же у буха Марии Леонидовны день рождения наступил. И она по этому поводу кучу снеди нанесла в офис и некоторое количество спиртных напитков. Я иногда на это глаза закрываю, сам не без греха, тем более что Мария Леонидовна человек незаменимый, просто виртуоз в своем деле. Единственный ее недостаток — это габариты. Под ней все офисные кресла дольше месяца не живут а это тоже, знаете ли, определенная статья расходов. Но я терплю, оно того стоит. К тому же корпоративный дух надо соблюдать, чтобы команда была сплоченная. Марья Леонидовна в силу своих габаритов на пинтбол с нами не ездит, на конные прогулки тоже, лошади шарахаются от ужаса, а вот выпить любит. Хотя и дело знает. Дома она веселая, компанейская. Может и анекдотец смешной рассказать, соленый, и беседу поддержать. Уважают ее у нас. Со всех сторон профессионал. Так вот, в самый разгар застолья, уже под вечер, часам к 5 заявляется к нам налоговая проверка. И, что бы вы думали, выискивают такие какие-то недостатки и недостачи. Они же везде пролезут. Пронюхают, изобретут. Пусть мелочь, а все равно неприятно. Там мелочь, тут мелочь. В итоге кругленькая сумма набегает. А копейка, как известно, рубль бережет. Вы что думаете? Коли б я не был таким бережливым да изворотливым, сделал бы я карьеру. Вот-вот, правильно киваете. Значит, понимаете. Я в ваших глазах сразу ум увидел. Я вообще проницательный и штрафов я не люблю. А они мне тут как начали строчить да перечислять нарушения, да так ловко, что прямо цифры перед глазами замелькали. Мне даже показалось, что у меня в кошельке купюры стали шевелиться. Вот-вот выпрыгнут. Но я не будь дурак, решил их развести. Дай, думаю, попробую, попытка не пытка. Прихожу я, значит, в бухгалтерию где моя Марья Леонидовна с налоговиками сидит, штрафы считает. А она мне докладывает. Так, мол, и так, уважаемый Петр Иванович, вот штрафы. Конечно, у нас с ней давно договоренность была о том, что если что пойдет не так, то мы тут сценку-то и разыграем, душераздирающую, что я ее вроде увольнять хочу и что-то в этом роде, чтобы на жалость несколько надавить. Русский человек, он, знаете ли, на жалость податлив, будь он хоть налоговик, хоть кто. Это только на киллеров и президентов не действует, а на остальных вполне можно применить. Попробуйте при случае. Так вот, я тут же свирепею, да причем натурально. О деньгах же дело идет. Накрутить себя мне не сложно в такой ситуации. И начинаю устраивать разнос. Ах, Марья Леонидовна, — говорю я тихо и эдак вкратчиво, — вы, голубушка, куда смотрели, а? Вы здесь, милочка, для чего сидите? Я вам, лапушка, зачем зарплату плачу? А женщины-то на логовичке, дамы в возрасте. Одна такая интеллигентная, с пучочком на голове, в очках квадратненьких, с черной каемочкой, синие юбочки ниже колен, плотных колготках, чтобы вен видно не было, наверное. Да и туфли без каблучков, как раньше говорили, лодочки. Что вы думаете, я даже такие вещи подмечаю? Так у той сразу в глазах жалость заплескалась. Всполошилась она от моего тона, от затаенной угрозы. Начала рукой рукав свой теребить, ниточку из него тянуть. готово, думаю. Другая покрепче оказалась. Сначала... Усмешечка презрительная на губах искривилась, типа «Заливай нам, дружок, как же, как же!» Даже ногу на ногу закинула и руки скрестила. Мимика и жесты это же все о многом говорит. Даже наука целая есть, физиогномика. Да не она одна. Я специально изучал, знаю. Так вот, вторая дама, хотя и в возрасте, но явно не промах. Причесочка волосок к волоску, серьги золотые с бриллиантами, маникюр, одежда со вкусом подобрана, сумка и обувь не из дешевых. Такую провести посложнее. Но я так разошелся, что мне уже море по колено. А ты моя уже слегка отметить успела день рождения-то. Так что про наш уговор по поводу сценок для налоговой как ты и позабыла. У нее уже в глазах слезы набухают, щеки кармином окрасились, побагровели и трясутся, как желе. «Ах, Марья Леонидовна, не ожидал я от вас, не ожидал! Вы что же, хотите фирму подвести «Не получится, дорогая. Я все эти штрафы на вас повешу, голубушка. Придется вам на диету сесть и поясок потуже затянуть. Потом еще и благодарить будете. Да, оно вам полезно». «Петр Иванович!» — взмолилась Марья Леонидовна. «За что же это?» «Как за что, голубушка? Вот за это все. За штрафы эти». «Посудите сами. Не из своего же кармана я их платить буду. Вы тут сидите, да еще выпиваете. А у нас нарушение. Это же безобразие. Я человек мирный, но с меня тоже спросят. Учредители. Что я им скажу? Что Марья Леонидовна у нас человек некомпетентный?» «Да еще явно не трезва была, да?» «Я... у меня... а это...» «Да что я?» Повышая голос до громового, с грозными перекатами обертонов, закричал я, теряя вкрадчивую мягкость и интеллигентность и переходя на более простой язык. «Ответишь ты вот что!» «Уволю! Без выходного пособия! Фирму мне тут позоришь! Мало того, что я тебя тут терплю, когда от твоего веса стулья ломаются!» так еще и штрафы я платить должен. Какое мне дело до твоих проблем? Это твои проблемы. Будь добра на работе быть собранной и профессиональной, и не пить. День рождения у нее. Пощадите, Петр Иванович, — грузно бухнулась на колени Марья Леонидовна. Дома муж пьяница, вы же знаете. Дочь школу заканчивает в этом году. Я у них кормилица. Вон, чтоб духу твоего завтра тут не было. нажалась давить. Не выйдет. «Пиши заявление об уходе». Мария Леонидовна бухнулась в обморок, да так натурально, что по комнате гул пошел. Мне даже показалось, что головой она стукнулась довольно сильно. Молодая стажёрка из бухгалтерии, она не в курсе была наших договоренностей, а закричала «Ой, надо врача вызвать, у нее инфаркт!» и убежала звонить в скорую. Ну что же вы так суровы, Пётр Иванович? молвила женщина с пучком. Нельзя так к людям, надо почеловечнее, подобрее. Как же тут почеловечнее? Вы сами очень человечно все делаете. Вот и гордитесь. Это отчасти и из-за вас тоже. Но мы можем как-то немного пересмотреть штрафы, правда, Валя? Пойти вам на некоторые уступки задним числом. Вы уж не увольняйте своего главного бухгалтера. — сказала первая женщина, обеспокоенно похлопывая Марью Леонидовну по щекам. — Вторая — Валя. С ненавистью, глядя на меня, поднесла моей бухгалтерше стакан с водой, смочила ей виски и заставила глотнуть воды. — Все вы такие, — сквозь зубы процедила она, — лишь бы выкрутиться. Повесил все на нее, испортил человеку день рождения. — Уменьшим мы штрафы, давайте бумаги. Так вот, милочка, — обратился Петр Иванович ко мне, — учитесь жить на моем примере, пригодится. Может, еще карьеру хорошую сделаете. Я по вам вижу, что мои слова в душу запали. Значит, и семя в добрую почву посеяно. Взрастет оно в колос. Не плевело же это, да? Петр Иванович, а главбух-то играло? Или по-настоящему испугалась? Конечно, по-настоящему. Я же тебе сказал, что она забыла про игру. Выпила лишнего и забыла. Ей потом даже врачи микроинсульт поставили. Но тут уж она сама виновата. Я же предупреждал, что ругать буду. Выдержанность, расчет и осторожность — вот главное в жизни, голубушка. А вы по профессии кто будете? м м э журналист я. Петр Иванович обиженно сморщился как ребенок, сильно сопнул носом, укоризненно на меня посмотрел и проговорил: «Ах, как нехорошо лапочка, С вашей стороны это было так некультурно, что обо мне люди подумают, такая милая с виду девушка и журналист. Он недоуменно поворочил плечами, немного помялся, Думая, стоит ли просить ничего не публиковать из рассказа, но промолчал. Пересаживаться куда-то в другое место было ниже его достоинства. Тем более, что надо было просить об этом стюардессу, поэтому он просто закрыл глаза и пробормотал. «Ну, совершенно нет прохода от этих папарацци!»